Глава 3 После странного допроса, превратившегося чуть ли не в фарс, я провалялся без сознания целый месяц. Чёртов любитель иголок что-то перемудрил, едва не угробив мой молодой, я бы даже сказал совершенно новый организм. А ведь гарантии на него мне старичок не давал, и вряд ли теперь получится выбить гарантийный ремонт того, что попортили его, да и мои, как теперь выяснилось, родственники. Злился ли я на них? Немного. Но зато после комы меня с неожиданной легкостью перевели из статуса узника подвалов пленника с привилегиями, снабженного соответствующей легендой. Отныне я был полемянником хозяина дома, приехавшим из одного из российских княжеств. Моя свобода все еще была ограничена пределами особняка, но тут я мог чувствовать себя практически как дома. Разумеется, если бы я когда-либо жил в гигантском дворце с бассейном и пулеметными турелями по периметру. Правда, сначала меня отправили на обследование в местную лабораторию, оборудованную еще глубже под землей. Местный ученый, внешне удивительно напоминающий Дока Брауна из сериала «Назадо в будущее», разве что с прической покороче, чуть ли не прыгал вокруг меня, рассматривая как некую диковинку он то и сообщил чрезвычайно приятную новость о том что я временно стал самым правдивым и несдержанным на речь человеком на свете к счастью долгому рыжить анализами доктор семенов меня не стал благо за месяц комы успел изучить чуть ли не каждую клеточку моего организма зато доставил пройти несколько интеллектуальных тестов и устроил небольшой экзамен по основным школьным предметам я не удержался и блеснул остатками знаний завалявшимися в закоулках памяти еще со школьной и институтской программы, заставив Дока удивленно чесать затылок. О своем настоящем возрасте я ведь так никому и не сказал, да и не планировал, если честно. Главное, чтобы мне не задали правильный вопрос, от которого я никак не могу увильнуть. Ведь с моей непонятной болезнью я язык за зубами не удержу и выложу все как на духу». Ах, да, еще Семенов заставил нарисовать с помощью специальной программы фоторобот накачанного детка, переместившего меня в этот мир и омолодившего мою бренную тушку. Никогда не понимал, как из бесконечной череды бород, усов, ушей и прочих запчастей можно собрать человеческое лицо. Но что-то вроде получилось. Во всяком случае, док посмотрел на экран, странно хмыкнул и милостиво разрешил мне покинуть казематы. Но вернемся к моему новому дому точнее той его части, что находилась над землей. Охрана жила в отдельном здании, а количество домашней прислуги оказалось необычайно мало для такого огромного особняка, поэтому я познакомился практически со всеми обитателями в первый же день. Помимо Виктора, Ники дворецкого палача Хана, здесь жили несколько горничных, кухарка, глава службы охраны и, собственно, сам Евгений Михайлов. Именно его-то я пока не видел. Словно отца семейства не особенно интересовало появление в доме нежданного родственника. Мать Ники и Виктора здесь не жила. То ли умерла, то ли они были разведены, мне пока не представлялось возможным спросить. Мои условные братишка и сестренка куда-то уехали. Поэтому после заселения в новую комнату экскурсию по дому для меня провел Дворецкий. Да-да, тот самый, что чуть меня не угробил своим иглоукалыванием. Правда, к чести Дворецкого... При первой же встрече после моего выхода из комы он искренне извинился передо мной. И я не держал на него зла, ведь по факту допрос проводил именно Виктор, и вся вина за мою травму лежала именно на нем. Кухня, общий обеденный зал, огромный тренировочный зал, жилые этажи, ванны и туалеты. Все как в обычных загородных домах, только раз в десять больше и в сто раз пафоснее. Например, то, что я назвал ванными — это Было целыми спа-комплексами с бассейнами и джакузи. «Массажистка в отпуске. Будет со следующей недели», невозмутимо сказал Дворецкий, когда мы покидали блистающей неестественной чистотой спа-центр. «Если понадобится, то до её прихода массаж делаю я». «Боже упаси!» — шарахнулся я в сторону. «Прожил три... шестнадцать лет без массажа. И ещё несколько дней потерплю». «А, кстати, какой сегодня день? Месяц». 20 апреля 2020 года. Среда. «Хмм, похоже, время в наших мирах шло одинаково. Вот бы еще узнать, как и в какой момент наши миры пошли по разным путям развития», заинтересованно подумал я. «А библиотека у вас здесь есть или компьютер с интернетом?» спросил я Дворецкого. «И вообще, создан ли интернет?» мысленно добавил я. Со всеми этими лабораторными делами я ничего толком не узнал об окружающем меня мире. Даже год додумался спросить только сейчас. «Фиговый из меня попаданец, совершенно нелюбопытный. Но ничего, я еще создам здесь какой-нибудь ВКонтакт, youtube или другую хрень для личного обогащения. Есть же какие-то сетевые проекты, до которых еще не смогли додуматься в этом мире. В крайнем случае, стану подрабатывать написанием песен для рок-групп. Благо, телефон был забит музыкой под завязку». Доктор Семенов уже разобрался с зарядкой и обещал со временем справиться и с кодировкой аудиофайлов. В крайнем случае, всегда можно было записать мелодии через аналоговый кабель. «В библиотеке есть ноутбуки. Позже, если получу разрешение от Михайлова, я закажу нашим техникам телефон и планшет, специально для тебя». Михайловым он называл главу семейства, в то время как сынок был просто Виктором. Я пока не очень хорошо понимал, какие отношения сложились в их семье и какое место в них займу я сам. Взбалмошная девочка Ника вспыльчивый братец Виктор и таинственный Евгений Михайлов, все они в будущем должны стать моей роднёй. Технически они уже были моими родственниками, но пока я вполне логично чувствовал себя здесь чужаком. «Телефон-то какой марки? Айфон хоть?» не удержался я от подколки. «Ай, что?» — переспросил Дворецкий. «Ну, айфон компании Apple», — уточнил я. «Не знаю такой компании», — коротко ответил мужчина, чем привёл меня в лёгкую эйфорию. «Индийская, что ли?» «Шикарно!» — восхищенно воскликнул я. «Мне определенно начинает нравиться ваш мир. Может, у вас и Америки нет?» «Пожалуй, тебе действительно стоит первым делом наведаться в библиотеку», с легкими покровительственными нотками сказал дворецкий хан. «Не Америка, а миротворческий американский альянс». «Надо же, и в этом мире себя миротворцами считают. С кем у них альянс-то хоть? И против кого?» После Великого Катаклизма половина стран вообще исчезла с карт, а те, что остались, вынуждены объединились в несколько независимых альянсов. В частности, Америка поглотила Канаду, Бразилию, Боливию и еще несколько уцелевших после катастрофы стран. Ах да, я же слышал что-то такое во время допроса. У них же здесь какой-то Великий Катаклизм произошел, аж с большой буквы. Видимо, тряхнула планетку знатно. Я продолжил задавать вопросы, пока мы шли в библиотеку. «А что случилось с Россией?» «Российские княжества занимают самый крупный материк на планете и являются главным поставщиком природных ресурсов». «Ха, в этом плане ничего не изменилось. Я знал, что мы в любой, даже самой конкретной жопе выживем. Правда, население России пострадало от катаклизма сильнее всех и сократилось почти наполовину», — огорчил меня Дворецкий. «Видимо, много многонациональность и мультикультурность сыграли с ними злую шутку». «В каком смысле?» — задачился я. «Потом сам прочитаешь. Я дворецкий, а не учитель младших классов». «Как скажете», — поспешно согласился я, помня о его огромном наборе иголок. Правда, любопытство быстро вновь взяло вверх. «А военные говорили, что мы находимся на каком-то острове». «Так и есть», — одарив меня недовольным взглядом, подтвердил мужчина. «Это особая территория, созданная на руинах Европы». Те немногие страны, что они ушли целиком под воду, не могли существовать отдельно и вынуждены были объединиться в конгломерат из пяти островов. «На месте Европы теперь острова?» — удивился я. «Круто! А почему Михайловы живут здесь, а не в российских княжествах?» «Я не справочная», — еще раз напомнил Дворецкий. «Всю информацию ты сможешь найти в учебниках по истории. Возможно, в будущем мы наймем учителя, чтобы подтянуть тебя по некоторым дисциплинам для поступления в школу а пока обойдешься тем, что есть в библиотеке и интернете. Снова в школу? Это будет забавно. И сильно отдает какой-то анимешной тематикой. Может, я попал в мир аниме, просто пока не понял, какого именно? Лишь бы не Евангелион, или еще что-нибудь постапокалиптическое. Хотя пока именно на это все и указывает. Да и вообще этих анимешек столько выпущено, что все знать просто невозможно. Всегда поражался, почему герои-попаданцы не только удачно переносятся в отсмотренные аниме, но еще и отлично помнят их сюжет. Запихни меня сейчас в мир Наруто, я едва вспомню пару ключевых моментов. Да и то наверняка все перепутаю. «Изучай», — милостиво разрешил Дворецкий, распахнув передо мной дверь. «Захочешь есть, сделаешь заказ на кухне». «Да, и не забудь, что о твоем происхождении знают только михайловы профессор Семенов и я». А если кто-нибудь из работников будет задавать вопросы, то ты родственник Евгения Михайлова, приехавший сюда из новгородского княжества после ужасной смерти своих родителей». «А ничего, что благодаря вам я врать не могу», не удержавшись от ехидства, уточнил я. «Вообще не проблема», — совершенно нейтральным тоном ответил Дворецкий. «Пока ты был без сознания, мы возили тебя в Новгородское княжество. Вот фото». Он протянул мне фотографию так что теперь ты честно можешь сказать, что приехал оттуда. Также ты действительно генетический родственник Михайловых, а твои родители сейчас не в этом мире. Полагаю, упоминание о мнимой трагедии избавит себя от лишних вопросов, а позднее мы дополним легенду документальными подтверждениями и всеми необходимыми подробностями. «Будет сделано», — козырнул я. «Я из Новгородского княжества. Звучит». Прям не терпится изучить географию и историю этого мира. Тем более, что судя по фото, на котором моя бессознательная тушка на кресле качалки толкаемая весело улыбающейся Никой, выезжает из новгородского аэропорта, я даже успел немного по нему попутешествовать. «В остальном все зависит только от тебя», — как мне показалось с легким скепсисом сказал мужчина. «Ты не способен врать». Но даже ответ на прямой вопрос всегда можно подать так, что его посчитают лишь глупой шуткой. А уж о том, как можно исказить любую правду, если у тебя достаточно мозгов, я вообще молчу. Мне почему-то показалось, что он хотел добавить, потому что это не твой вариант, но он сдержался и даже виду не подал. Кремень, мужик. Посчитав разговор завершенным, я наконец-то заглянул в библиотеку. И она оказалась шикарной в лучших традициях английских фильмов. Многоярусные стеллажи, уходящие далеко под пятиметровый потолок, лесенки на колесиках, удобные кресла, диваны и столы из красного блестящего лаком дерева. Пожалуй, я бы остался тут жить на пару тройку недель, чтобы как следует изучить новый мир. Дворецкий ушел, а я первым делом ломанулся к ноутбуку. Вот только то, что Дворецкий назвал этим гордом и миниатюрным словом, скорее напоминало дедушкин чемодан что-то подобное выпускали и у нас в году эдако в девяностом. Хорошо хоть экран цветной. С такими технологиями я боюсь даже представить, как выглядят здешние планшеты. Надеюсь, мне не придется возить его перед собой на тележке. А ноутбук я все-таки недооценил. Он отличался от привычных мне лишь странным объемным корпусом из непонятного материала, разрисованным хитрыми рунами и рисунками. Интуиция подсказывала, что это далеко не простые украшения. Возможно, служащая защитой от какого-нибудь магического воздействия. Стоящая на ноуте операционка Windows XP 2.0 оказалась немногим хуже нашей семерки. Да и скорость работы процессора порадовала. Местный интернет, названный просто сетью, тоже не особо отличался от нашего. Поэтому я быстро разобрался с системой поиска и начал познавать новый мир. Увы, подобие Википедии здесь еще не создали. Отметим как бизнес-идею. Да и сама сеть оказалась подозрительно урезанной, словно кто-то специально ограничил мой доступ ко всем современным соцсетям и новостям. Кроме того, как я не пытался отыскать информацию о своей новой семье, так ничего и не нашел. Благо, хоть общие исторические хроники нашлись почти сразу, и я смог найти ответ хотя бы на один интересующий меня вопрос. И первым делом я занялся изучением раздела, посвященного «Великому катаклизму». Как и ожидалось, именно он и оказался той самой точкой во времени, после которой этот мир начал стремительно меняться. А произошло это бедствие почти в середине Второй мировой войны, а точнее в 1943 году. Виноват во всем оказался рейхсфюрер СС Генрих Гиммлер, фанатичный мистик, пожелавший найти мифический город Шамбалу в горах Тибета. По легендам, в этом городе находился центр мира, ось Земли, обладавшее невероятным магическим могуществом и позволяющее распоряжаться материей и даже временем. Сумасшедший немец намеревался вернуться в 1939 год, учесть все ошибки будущего и сделать Германию самой великой державой на планете. Что ж, в моем мире ему это не удалось. Впрочем, и здесь тоже, но город он все таки нашел. Точнее, не Гиммлер лично, а посланная им группа из пяти человек во главе с неким Генрихом Харрера. Неизвестно, что именно произошло в Шамбале, но ось мира определенно сместилась. Из шести материков осталось только пять, причем от Евразии благополучно отделилась часть Европы, и почти вся Азия. Австралия перестала существовать, а вот Северная и Южная Америка сошлись в единый континент, и для жителей двух континентов это стало еще больше катастрофы, чем затопление доброй половины Африки. Остатки Европы позже стали называть объединением островов, поскольку называть эти огрызки суши материком никто уже не решился ну а антарктида осталась на прежнем месте практически нетронутой как кстати и россия не уверен что тут есть повод для гордости но наша литосферная плита оказалась самой прочной помимо волны разрушений по всей планете великий катаклизм привнес в мир и кое что еще позже ученые предположили что из шамбалы вырвалось нечто вступившее в реакцию с информационным полем земли А лучше всего в этом поле почему-то отпечатывались коллективные страхи и религиозные верования. Древние боги, мелкие мифические существа, оборотни, вампиры, зомби, русалки, призраки, что только не повылезало из подсознания людей. Более того, вскоре и сами люди начали открывать в себе новые способности. Сначала это называли магией, но постепенно смогли подвести научную базу и даже выделить некие X-тела в крови отвечающая за способность управления новым видом энергии. Но и это еще не все. Со смещением оси мира истончилась граница с другими мирами, и открылся прорыв в Лимб, обитель демонов. Хотя в книге отмечалось, что по другой версии мир демонов был создан на основе сильнейших человеческих страхов. Вообще, несмотря на все усилия ученых для объяснения результатов катаклизма, о самой его природе не было известно абсолютно ничего. Генрих Харрера был найден спустя несколько лет в одной из лечебниц Китая, специализирующейся на необъяснимых болезнях. Мужчина потерял рассудок, зато обрел совершенно нестареющее тело с удивительными способностями к регенерации. Именно из обрывков его дневника и стало известно о Шамбале, оси мира и причинах мировой катастрофы. Стоило великому катаклизму немного утихнуть, как существенно прореженное человечество занялось выяснением отношений. Но, как это ни странно, не между собой, а с новоявленными измененными существами. Вооружившись легендами, художественными книгами, фильмами и всем, чем только можно, люди начали свою битву за выживание. И делать им это пришлось сообща, забыв о былых обидах и наплевав на любые расстояния. Американцы, русские, африканцы, китайцы, японцы, жители огрызка, оставшегося от Европы, все объединили усилия и начали открыто обмениваться информацией. ага Вот только нужно учитывать, что я читал официальный учебник, и без украшательства действительности здесь явно не обошлось. Ну, не верю я, что страны могут пойти на такое сотрудничество даже в мирное время. А тут еще вчера была мировая война, а сегодня люди в едином порыве борются против монстров. Не верю. «Я, конечно, извиняюсь, но вы тут уже семь часов сидите. Может, покушаете чего-нибудь?» раздался тихий женский голос у меня за спиной. «Да пока не хочу, спасибо», — ответил я, не оборачиваясь. «Вам, живым, необходимо питаться». «Что значит нам же...» Посмотрев через плечо на свою собеседницу, я резко шарахнулся в сторону, уронив стул. «Твою мать!» В воздухе передо мной завис самый настоящий призрак. Полупрозрачная девчушка лет пятнадцати, то есть практически моего биологического возраста. Белые длинные волосы, очки... Ярко-зеленые глазки, стройное тело и строгий серый костюмчик смотрелись очень миленько, если бы она не была чертовым призраком. «Ай-яй-яй, грязно ругаться в таком молодом возрасте», — осуждающий покачал головой призрак. «Это ты еще не слышала, как я ругаюсь?» — тут же ощетинился я. «Ты кто вообще?» Девушка развела руками. «Призрак?» «Да ладно!» — нервно воскликнул я. «А сам бы не догадался. От меня что надо!» Внутри меня все буквально клокотало от эмоций. В прошлой жизни за мной не наблюдалось такой истеричности, но сейчас тело реагировало буквально на любые неожиданности резкими скачками настроения. «Ничего», — смущенно потупилась девушка, — «живу я тут, в библиотеке». Поняв, что никто меня убивать вроде бы не собирается, я слегка успокоился. В конце концов, я только что читал о вампирах, зомби и прочей ереси, описанные во вполне серьезной исторической хронике а тут всего лишь безобидный няшный призрак. «Ну вот, а я думал, что меня со всеми жильцами познакомили». «Я появляюсь только после полуночи», — с лёгкой грустью ответила девушка. «Так что днём мы бы и не смогли познакомиться». «Ох, ё-моё, уже полночь, а я действительно засиделся». «Значит, будем знакомы», — подмигнул я призраку. «Роман». Девушка мило зарделась и сделала воздушный книгсон. «Катя». «Приятно познакомиться» совершенно искренне улыбнулся я. «Нет, ну каково, а? Встретил в новом мире двух красивых девушек, одна из них оказалась моей сестрой, а вторая — миленьким призраком. И как в таких условиях работать над созданием гарема?» «Вы правда считаете меня миленькой?» — еще сильнее смутилась Катя. э я что, это вслух сказал?» «Ну да. А зачем вам целый гарем?» Последние исследования психологов показали, что моногамный брак более выигрышен для мужчин, чем для женщин. Еще Гегель говорил, что «стоп-стоп», — перебил я призрака, — может у человека быть мечта. Кто-то мечтает полететь в космос, написать гениальную кантату, а я вот хочу гарем, из темной и светлые эльфийки в крайнем случае из брюнетки, блондинки и рыжей. Девушка невольно провела по длинным белым волосам, явно задумавшись, стоит ли ей считать себя блондинкой. «Мечта — это важно», — задумчиво согласилась она. «И еще очень важно правильно питаться. Человеческому телу необходима определенная дневная норма белков, жиров, углеводов и микроэлементов». Мой желудок согласно заурчал. «Да, пожалуй, действительно стоит сходить на кухню и чего-нибудь перехватить». «Тело надо беречь», — наставительно сказала Катя. Благоговейный тон девушки подсказал, насколько ее задевает эта тема. «Что ж, не начнёшь ценить, пока не потеряешь. И, став бестелесным духом, наверняка будешь завидовать живым, не понимающим всего своего счастья». «Точно», — насупившись, кивнула девушка. «Это я опять вслух?» «Так, всё, пойдём есть». Точнее, это я пошёл, а Кать полетела рядом. Просказнувшая мимо нас горничная настолько буднично поздоровалась с призраком, что я окончательно убедился в том, что она является полноправным жителем дома. И давно «Ты давно-то тут живёшь?» «Да ещё с великого катаклизма». «Ох, блин, это же ей уже почти девяносто лет!» «Ничего себе, девчушка!» «Здесь раньше высотка стояла. Когда сдвиг земной коры начался, и её затянуло в провал. В себя я пришла уже вот в таком состоянии, неспособной отдаляться от места гибели дальше сотни метров. А много позже здесь построили этот дом». Девушка грустно вздохнула. «К сожалению, я не могу покинуть это место и не способна прикасаться к материальным предметам. Поэтому единственное моё развлечение — это компьютер». «Ты можешь пользоваться компьютером?» — удивился я. «Он же материален». «Сильные призраки могут влиять на электронную технику. Правда, я недостаточно сильна, поэтому специально для меня и сделан этот компьютер». «Ха-а-а! трун я оказался почти прав, только дела обстояли ровно наоборот». Значит, мне выделили компьютер призрака. Забавно. Дородная кухарка встретила меня акки родная бабушка. Хотя по возрасту ей было никак не больше сорока. Да и внешне она сохранилась весьма неплохо. Но вот замашки и желание накормить до смерти выдавали в ней принадлежность к виду бабушку с заботливус». «Ох, какой же ты худой-то!» сплеснула руками женщина, выставив передо мной на стол легкий перекусон из шести блюд. «Но ничего, я за тебя ещё возьмусь. Тебя там в твоём княжестве совсем не кормили, что ли?» «У меня метаболизм быстрый», — ответил я, уплетая за обе щеки огромный мясной стейк. «Ничего, я тебя откормлю», — погрозила мне пальцем женщина. Кстати, звали её не по-нашему, Гортой. «Чтобы пять раз в день являлся на кухню». «А лучше семь», — подключилась Катя. «Ага, десять», — буркнул я. «Вы меня в секцию сумо, что ли, готовите?» Было очень странно, и вместе с тем забавно спокойно общаться за обедом с призраком. Интересно, а кого еще можно вот так запросто встретить в этом мире? Вампиров или оборотней? Домовых? Список созданий, появившихся на Земле после катаклизма, был настолько обширен, что я даже не воспринял его всерьез, лишь бегло пробежавшись взглядом. Но доступные мне новостные сайты буквально пестрели сводками о происшествиях с участием самых разных монстров и особенно это касалось перемещений между материками. В воде и в воздухе жили какие-то совсем несусветные твари, существенно затруднявшие движение судов и самолетов. «Есть в доме кто-нибудь еще, с кем меня забыли познакомить?» на всякий случай поинтересовался я. «Домовой, но ты его все равно не увидишь и не услышишь», беззаботно ответила Горта, подливая мне в чашку зеленого чая. «А с остальными ты уже знаком». «Ага, как же». Вот только с хозяином всего этого великолепия меня почему-то познакомить забыли. Или он не захотел. Брезгует? Хотя, что я знаю о семье Михайловых? Может, у них сейчас столько дел, что вообще не до меня? Понятно, — медленно протянул я. По прочтению вводной в историю этого мира у меня возникло уйма вопросов. Но задавать их Горте или Кате я не рискнул. Сильно сомневаюсь, что кухарку поставили в известность о моем истинном происхождении. А спалиться на незнании простейших вещей можно очень просто. Скотти сложнее. Не уверен, что жители дома вообще от нее могут что-то утаить. С другой стороны, важные дела Михайловы могут обсуждать в каких-нибудь защищенных от проникновения призраков местах. «А ты готовишься к поступлению в нашу школу?» — спросила Горта. «Наверное», — уклончиво ответил я. «Благо действительно не знал дальнейших планов главы семейства на мой счет. А что?» Просто как приехал, сразу в библиотеку засел. Для подростка твоего возраста это несколько необычно. Быть подростком в моем возрасте странно само по себе. Видимо, судьба мне стать ботаником, поскольку читать придется еще очень и очень много, чтобы хоть как-то подготовиться к общению с жителями этого мира. Очки, что ли, себе купить для полноты образа? Или, раз здесь существует магия, то и проблемы со зрением решить настолько просто, что очки давно никто не носит. Вот даже о таких житейских мелочах ничего не знаю». «Он почти семь часов сидел и читал книги по истории», — радостно сообщила девочка-призрак. «Да, все-таки, когда за тобой следит невидимый призрак, это немного неприятно. Интересно, а когда я принимал ванную, она тоже могла на меня смотреть? Это напрягает». «Книги я люблю больше, чем людей», — буркнул я. Недовольно покосился на Катю и добавил. «И следящих за мной призраков». Вообще-то я не собирался произносить вслух ничего подобного, и даже не уверен, что подумал именно это. Но после иголок дворецкого инквизитора я стал живым примером поговорки «язык мой, враг мой». Это тот случай, когда в голове пробегает глупая и гадкая мысль, которая просто пришлась в тему, даже если это не так. А может дело не только, и не столько в иголках, но и в гормонах? Все-таки шестнадцатилетнее тело совершенно иначе реагирует на любые раздражители. «Извините», — обиженно пискнула Катя и растворилась в воздухе. «Молодой человек», — одобрительно покачала головой Горта. «Не знаю, как там принято у вас в новгородском княжестве, а здесь люди уважительно относятся к призракам». «Да, нехорошо получилось. Надо как-то учиться сдерживать глупые мысли еще на этапе формирования». «Виноват, я действительно не очень хорошо лажу с... со всеми». «Ладно, доедай уж». — сказала Горта, потрепав меня по голове. «Катя теперь только завтра появится. Она, когда испытывает сильные эмоции, мгновенно теряет концентрацию и развоплощается. Обязательно извинишься перед ней следующим вечером, иначе кормить не буду». «Конечно», — послушно кивнул я. «Действительно, как-то не очень хорошо получилось. Девочка-то милая, заботливая, даром что призрак. Может, и в ванной за мной не следила все-таки?» Разговор с кухаркой не заладился поскольку я боялся лишний раз открыть рот, чтобы не ляпнуть какую-нибудь глупость. Она наверняка решила, что я стеснительный подросток, еще не привыкший к новому окружению. Но оно и к лучшему. Этот образ спасет меня от излишнего внимания домочадцев хотя бы на несколько дней. А там уж я немного освоюсь в местных реалиях и научусь следить за своим языком. Вернувшись в библиотеку, я вновь засел за компьютер, на этот раз углубившись в историю российских княжеств. «Собственно, территория моей родины вроде бы особо не пострадала от сдвигов, свихнувшихся тектонических плит. Зато большие расстояния между населенными пунктами и ослабления страны войной не позволили жителям своевременно среагировать на новые угрозы. А благодаря многонациональному народу россии матушки, как и говорил Дворецкий, их хватало. Ходячие мертвецы, черти, кикиморы, старички-лесовички, русалки, огромные волки, оборотни». «Летающие змеи горынычи и прочие отрицательные герои многообразного советского фольклора. А еще были девы, армянские паи, грузинские али и множество других монстров, десятков народности, населявших огромные евразийские территории. Это им еще повезло тогда, что в сороковых не было сотен тысяч книг моих современников в различных жанрах фантастики, фэнтези и хоррора. В общем, то, что не удалось немецким захватчикам и землетрясениям, Сделали многочисленные сказочные создания и люди с пробуждающимися экстраординарными способностями. Умерли десятки миллионов людей, куда больше, чем могли бы погибнуть во время Второй мировой войны. Я схватился за голову. Господи, сколь во многом мне еще предстоит разобраться. История, политика, наука, технологии, измененные люди и существа, телевидение и книги — И не только потому, что все эти знания необходимы мне для комфортного существования в новом мире. Это ведь действительно интересно, узнать, в чём разница между нашими мирами. Стали ли президентами те же люди, появились ли знаковые музыкальные группы, и какими путями пошло развитие здешних технологий, с учётом появления нового вида энергии, магического. Ушёл спать я поздно. Сам не знаю, как умудрился на автопилоте найти свою комнату, поскольку в этом огромном доме заблудиться было легче легкого. Рухнув на кровать прямо в одежде, я мгновенно окунулся в сон без сновидений. А на следующий день произошло событие, пошатнувшее мои и без того не слишком стабильное представления о новом мире. Утром меня разбудили глухие удары, словно где-то на соседнем этаже детишки включили компьютер, мощную звуковую систему с сабвуфером и решили поиграть в До моей комнаты доносились лишь многочисленные вуф-вуф автоматических очередей или чего-то очень на них похожего. «Странно, кто, кроме меня, мог бы играть в компьютерные игрушки?» — слегка удивился я. «Я же здесь единственный типа ребёнок». Широко зевнув, я потянулся всем телом, сполз с кровати и выглянул в окно. Просто так, без каких-либо предчувствий или подозрений. И даже и представить не мог, что там увижу. «Вот блин!» выдохнул я, резко падая на пол. Под окнами шикарного особняка Михайловых развернулась самая настоящая бойня. Стальной забор в одном месте был протаранен неким подобием БМП, а за ней виднелись несколько роботов-цыплят, словно скопированных из старого доброго фильма «Робокоп». А еще всюду лежали тела. Очень много тел в одежде цвета хаки, большая часть из которых находилась за территорией особняка. Все это я рассмотрел уже потом, когда осторожно выглянул в окошко. К слову, звукоизоляция здания оказалась настолько хорошей, что я не слышал ни выстрелов из автоматов, ни криков, ничего. Только глухие вух-вух стационарных турелей на крыше здания отдавали вибрацию, принятую мной за выстрелы в какой-то компьютерной игрушке. Судя по всему, наши все-таки выигрывали, поскольку стрельба преимущественно велась со стороны дома Михайловых. Уж не знаю, что за стекла были установлены в окнах, но они до сих пор были целы. Не появилось ни единой трещинки от шальной пули. Чудеса. Когда канонада стихла окончательно, на вспаханную выстрелами и взрывами полянку за забором высыпали охранники и деловито начали растаскивать тела. Особенно удивило меня то, что командовала всем этим действом моя так называемая сестренка Ника. В форме цвета хаки, подогнанной под фигуру, с двумя изогнутыми мечами наперевес. Какой смысл приходить на перестрелку с холодным оружием? тем более, когда вход идут роботы и БМП. Звукоизоляция не позволяла услышать, что именно говорила девушка, но, судя по жестикуляции, она уверенно отдавала команды охранникам, что, куда и зачем тащить. Вскоре к Нике подвели одного из нападавших. Его можно было легко отличить по окрасу формы, наши носили старую добрую березку, а нападавшие мелкозернистый американский цифровой лес, ну и особой нежности, с которой держали его засвязанные за спиной руки военные. «Кстати, спасибо компьютерным играм за то, что я разбираюсь в видах камуфляжа. Пока это единственное знание которое мне хоть немного пригодились в новом мире». Тем временем Ника разбиралась с пленником. Удар ногой от охранника заставил его рухнуть на колени перед девушкой. А дальше последовала короткая беседа, во время которой мужчина брызгал слюной и орал что-то явно злое и очень агрессивное. Закончилось все совершенно неожиданно. Милая сестренка резко взмахнула мечом, и отрубила ему голову. Я вытаращился на покатившийся по земле мячик, не в силах поверить в происходящее. Сначала непонятное нападение, которое я умудрился благополучно проспать, потом это показательная казнь. Ника вытерла меч об одежду мертвеца, повернулась к дому и увидела мою ошарашенную физиономию в окне. Расплывшись в радостной улыбке, она приветливо помахала мне рукой с зажатым в ней клинком. «Она точно сумасшедшая!» — ужаснулся я, чувствуя, как волосы на затылке встают дыбом. «Е-мое! Куда я вообще попал?»